Глава 13. Четвёртая часть мы. Что с тобой случилось? шипнул Вендел, когда Харви достиг нижней части лужайки. "Я думал, мы встречаемся в полночь". "Меня перехватили", ответил Харви. Он намеревался рассказать Венделу, что только что обнаружил, но его приятель явно нервничал, даже не зная о судьбе Лулу. Харви сунул троих спасших всех с ковчега в карман и решил рассказать о неожиданной встрече только тогда, когда он и вендел будут на безопасном расстоянии от ужасного места. Только одно препятствие стояло между ними и этой целью стена тумана. Теперь, как и обычно, стена казалась вполне безобидной, но то была иллюзия, подобно многому в царстве мистера Худа. "Нам следует всё очень хорошо организовать", сказал Харви Венделу. "Как только мы оказываемся в стене, Мы теряем чувство направления. Таким образом, мы должны быть уверены, что продолжаем идти по прямой и не позволять туману разворачивать нас. А как нам это сделать? спросил Вендел. Я думаю, один из нас должен шагать впереди, а другой держаться за его руку. я сказал Венделу с готовностью. Я хочу быть первым. Без проблем. Тогда я буду держаться спиной к дому и направлять тебя. Кто знает, Может, стена такая тонкая, что ты просто протащишь меня через неё. Будем надеяться, вздохнул Вендел. Ты готов? спросил Харви, протягивая руку. Вендел взял её. Настолько, насколько ты, ответил он. Тогда пошли отсюда. Вендел кивнул и шагнул в туман. В мгновение Харви почувствовал, что хватка его усилилась. Не позволяет пройти произнёс Вендел голосом уже далёким, хотя был только на шаг впереди. Просто продолжай идти, сказал Харви, когда они оказались на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Любой знак! Прежде чем он смог закончить свой вопрос, шумы из дома, оставшегося за спиной, запечатали ему губы. Он оглянулся. Входная дверь была открыта, а свет в зале зажжён превращаясь в силуэт фигуру, торопливо сбегающую по ступеням крыльца. Это была миссис Гриффин. Шум, который он услышал, однако издавала не она. Человек не мог бы произвести подобный гул. Он увидел, что миссис Гриффин, пока торопилась вниз по лужайке, смотрела на крышу дома, и следуя за её взглядом, он увидел, как на фоне звёзд поднимается производитель шума. Он знал его имя, даже несмотря на то, что не мог видеть его лица. У Худа было четверо слуг, и он встречал только троих: Риктуса, Джайва и Мар. Здесь был четвёртый Карна, похититель зубов, Карна-пожиратель, Карна-зверь, которого, как надеялась Миссис Гриффин, Харви никогда не встретит. Возвращайся в дом, дитя, завопила миссис Грифин, когда шорох огромных крыльев заполнил воздух. Быстро, быстро! Харви дёрнул Вендела за руку, крича ему, но Вендел уже почувствовал дуновение свободы и не собирался отступать. "Чего ты ждёшь?" кричала миссис Грифин. "Убирайся отсюда, или он снесёт тебе голову!" Харви посмотрел вверх на летящего зверя и понял, что это не ложь. Челюсти карны были достаточно широки, чтобы одним укусом откусить от него половину, но Харви не мог оставить Вендела в тумане. Они вместе начали рискованное дело и также должны завершить его мёртвые или живые. У него не было выбора, кроме как самому шагнуть в туман и надеется, что Вендел хоть мельком разглядит наружный мир и сможет протащить Харви через стену на улицу. Сделав этот шаг, он услышал, как миссис Гриффин говорит что-то насчёт дороги, но он был ослеплён холодным туманом, и звук её голоса исказился до шёпота. Однако пронзительные выкрики Карны были не так приглушены. Они разрывали мрак, протыкая мысли Харви так же, как зубы карны могли бы пронзить его голову, если бы зверь поймал его. "Вендел!" завопил Харви. "Оно гонится за нами!" Харви разглядел впереди себя фигуру, затем лицо Вендела, размытое туманом, повернулось, чтобы сказать: "Пути наружу нет. Но он должен быть. Я не могу отыскать сказал Вендел, и его ответ почти потонул за громом выкриков карны. Харви оглянулся на дорогу, который пришёл, больше боясь не понять, насколько близко тварь, чем увидеть её, сколь бы ни было устрашающим зрелище. Пелена тумана клубилась перед ним, но он уловил очертание карны, когда зверь спускался. Этот был самым чудовищным из всего выводка. Гнилая кожа растягивалась на колючих гладких костях. Глотка была гнездом змеиных языков, челюсти усажены сотнями зубов. Вот и конец, подумал Харви. Я прожил только 10 лет и 5 месяцев, и скоро мне откусят голову. И затем краем глаза он увидел странное зрелище: Руки миссис Грифин, протягивающиеся в туман и бросающие блю-кет на землю. У неё хорошее чувство направления, услышал Харви слова миссис Грифин. Иди за ней! Иди за ней! В повторном приглашении он не нуждался. Блю-кет тоже, задрав хвост, она пошла, мягко ступая. И Харви потащил за руку Вендела, чтобы последовать в погоню. Кошка была быстра, но Харви был столь же быстр. Он не отрывал глаз от этого яркого хвоста, даже когда шорох крыльев позади возвестил, что Карна погрузился в туман и находится почти над ними. Два шага, три шага, четыре. Казалось, теперь туман разрежался. Харви услышал радостный вопль Вендела. "Улица!" орал он. "Я её вижу!" В следующем мгновении Харви тоже увидел её, с тротуарами, влажными от дождя и сияющими в свете ламп. Теперь он осмелился взглянуть назад. Там находился Карна, челюсти его были на расстоянии ярда от них. Он отпустил руку Вендела и толкнул своего друга в сторону улицы, одновременно пригибаясь. Нижняя челюсть Карны оцарапал ему спину, но тварь двигалась слишком быстро, чтобы контролировать себя, и вместо того, чтобы развернувшись схватить свою добычу, Карна влетел в реальный мир. Вендел был уже там. Харвик присоединился к нему мгновением позже. Нам удалось, попил Вендел. Нам удалось. Карми тоже, сказал Харви, показывая на зверя, когда тот поднимался в облачное небо и поворачивал, чтобы опять пойти за ними. Он хочет загнать нас обратно, сказал Харви. Я не собираюсь, заплакал Вендел. Никогда! Я никогда не вернусь обратно! Карна услышал этот вызов. Его пылающие глаза уставились на Вендела, и он полетел вниз как молния. Крик его эхом раздавался в полночных улицах. "Бежим!" скомандовал Харви, но взгляд Карны пригвоздил Вендела к месту. Харви схватил Вендела и был готов бежать, когда услышал, что крик зверя изменился. Триумф превратился в сомнение. Сомнение превратилось в боль, и внезапно Карна стал не налетать, а падать. В крыльях его образовались дыры, будто полчище или рои невидимой моли поедали ткань. Карна с трудом пытался подняться опять в воздух, но израненные крылья отказывались служить. И несколько мгновений спустя он ударился об улицу столь крепко, что откусил себе дюжину языков и разбросал полсотни зубов под ногами мальчиков. Однако падение не убило его. Хотя карна мучительно страдал от ран, он с трудом приподнялся на шепастых костялях крыльев и начал подтаскивать своё тело обратно к стене. Даже теперь в повреждённом состоянии он был ужасен. И щёлкая зубами направо и налево, отгонял Харви и Вендела со своего пути. "Здесь ему не выжить", размышлял вслух Вендел. "Он умирает". Харви желал, чтобы у него было какое-нибудь оружие, чтобы удержать тварь от возвращения в безопасное место, но ему пришлось удовольствоваться лишь зрелищем отступления. "Если бы Карна не желал их плоти столь сильно", подумал Харви. Тони погнался бы за ними с такой скоростью и не причинил бы себе ни боли, ни повреждений. Это был урок, и если бы Карна мог запомнить его. Зло, каким бы сильным оно ни казалось, может быть побеждено своим собственным аппетитом. Когда твари исчезла за завесь тумана, задёрнулся Единственным напоминанием о тайнах, что лежали по другую сторону стены, была мордочка Блю Кэт, глядящая на мир, который она, подобно другим обитателям дома, никогда не могла бы исследовать. Лазурный взгляд на мгновение встретился со взглядом Харви, затем Блю Кэт оглянулась на свою тюрьму, словно услышав призывы миссис Гриффин, и с печальным вздохом повернулась и потащилась прочь. Странно, сказал Вендел, когда поглядел на дождливые улицы, как будто бы я никогда и не уходил отсюда. Так ли, сказал Харви. Он не был уверен. Он чувствовал разницу, отмеченную этим приключением. Я думаю, вспомним ли мы уже через неделю, что мы жили там? О, я вспомню, сказал Харви. У меня есть несколько сувениров. Он сунул руку в карман, ища фигурки с ковчега. Даже когда он вытаскивал их, он ощутил, будто они крошатся, будто реальный мир взимал с них дань. Иллюзии, прошептал он, когда фигурки превратились в пыль и просыпались между пальцев. Какая разница, заявил Вендел. Время отправляться домой. И это не иллюзия.